Глава четырнадцатая. Лиса заварила себе большую чашку чая. Что угодно, лишь бы только отложить неизбежное. Да, многие люди ходят к психотерапевту. Лиса не видела в этом ничего постыдного, однако сама никогда не испытывала потребности в чем-либо подобном. Но так было раньше. Ладно, пора, уже половина седьмого. Фигура на экране складывалась из пикселей несколько секунд, и вот перед Лисой возникла женщина. Лет пятидесяти, но для своего возраста выглядят неплохо. Уголки рта раздвинуты в легкой улыбке, а взгляд такой уверенный, что, несмотря на плохой сигнал, эта уверенность просачивается даже через линзу камеры. А еще психотерапевт ела что-то из миски. «Алиса Оэсткот?» — отрывистой, довольно неразборчиво уточнила она. «Да», — протянула Лиса. Она сама не заметила, как уселась на полу перед ноутбуком по-турецки и скрестила руки на груди. Женщина отложила ложку и прищурилась. «Извините, но мне видно только ваше колено», — произнесла она. «Можете сесть по-другому?» Лиса растерялась. Сначала переставила ноутбук на журнальный столик и встала перед ним на колени, будто в церкви. Нет, так не годится. Попробовала сесть на диван и смотреть на экран сверху вниз, но в маленьком окошке ее нависающее лицо казалось огромным. Отнюдь не лесной ракурс. А еще девушка сообразила, чем дольше она решает, как сесть, тем больше выводов из этого сделает застывшая в терпеливом ожидании психотерапевт. Лиса засмущался, покраснела. Извините, произнесла она тонким голоском, совсем не похожим на ее собственный. Таким голосом расфуфыренные дамочки спрашивают, на тот ли поезд сели. Не знаю, как лучше расположиться. Неважно, спокойным тоном ответила женщина. И тем самым окончательно убедила пациентку, что это вопрос первостепенной важности. В панике Лиса завертелась, как волчок. Наконец, снова плюхнулась на пол и убрала под себя ноги, как маленькая девочка. Психотерапевт, ее звали Анита, по-прежнему невозмутимо улыбалась. Только быстро глянула в верхний правый угол экрана. «Должно быть на часы», — предположила Лиса и угадала. «Ну вот, здравствуйте, извините, что так долго». вы сейчас чай прольете предупредила анита а это не чай это водка «Ха-ха!» слова сорвались с языка без всякого участия мозга анита вежливо улыбнулась видимо чай в чашке или водка для нее тоже не принципиальна шучу смотрите лиса наклонила чашку к экрану закончилось все вполне предсказуемо еще несколько драгоценных минут ушли на то чтобы найти кухонное полотенце ликвидировать лужу а затем снова выйти на связь они то улыбалась все с тем же олимпийским спокойствием. Лиса уже собиралась извиниться и предложить начать сначала, как вдруг голос по ту сторону экрана завопил «Мама!». Невозмутимая маска психотерапевта дрогнула, но совсем чуть-чуть. «Солнышко, мама занята!» Полголоса одним уголком рта произнесла она. «У меня пирожок в унитаз упал!» Обе женщины замерли. «Вы идите, разберитесь», — предложила Лиса. «Нет-нет, это вовсе ни к чему», — ответила Анита, стараясь вернуться к профессиональному тону. «Так на чем мы остановились? Сейчас мы с вами в подробностях обсудим все, что произошло в тот день, уделим внимание деталям». «Мама, а я его уже достала и кушаю». Повисла еще одна долгая пауза. «Идите», — повторила Лиса. Но Анита уже вскочила и выбежала из комнаты на ходу, опрокинув на пол перед ноутбуком высокую стопку записей и папок. Лиса поглядела на них. Пока по ту сторону экрана долго кричали и спорили, девушка нашла свою папку и прочла на ней диагноз. Там крупными буквами было выведено ПТСР. У Лисы аж глаза на лоб полезли от изумления. Посттравматическое стрессовое расстройство? Неужели это про нее? «Так вот, значит, кто она. Человек с поехавшей крышей. Просто супер. И что дальше? Палата с мягкими стенами?» Тут вернулась Анита. Гладкие темные волосы взъерошены, а из-за пределов видимости экрана все еще доносится громкий рев. «Итак...» — произнесла она. Стала собирать бумаги, опрокинула чашку с кофе и поморщилась. «Простите, бывают такие дни?» «Прекрасно вас понимаю», — вежливо ответила Лиса. «Я ведь тоже работаю в системе здравоохранения». Но ей не давал покоя диагноз, и она выпалила. «Так значит, у меня ПТСР?» «Что?» У Аниты зазвонил телефон. Она глянула на дисплей и сбросила звонок. Через секунду мобильный затрезвонил снова. «Думаете, у меня ПТСР?» «По всей видимости, извините, надо ответить». Ее собеседница схватила телефон. Что случилось? Забыл проездной? Ну, конечно, кто же пустит тебя в автобус без проездного? Нет, я работаю. Ничего, подождешь. Ты где? Рядом с чем? И психотерапевт бросила на Алису виноватый взгляд. А девушка призадумалась, что если цель сеансов заставить ее радоваться тому, что она сидит одна в глуше. Наконец Анита завершила свои запутанные телефонные переговоры, и стала нервно поглядывать на предмет, который пациентке было не видно. Лиса с большой долей уверенности предположила, что это ключи от машины, а время сеанса уже почти истекло. ПТСР у вас или нет, но стандартная процедура лечения вам в любом случае не помешает. Наконец уклончиво ответила Анита. «Знаю я вашу стандартную процедуру», — сердито бросила Лиса. «Заставите снова все вспоминать». Психотерапевт с сочувствием кивнула. «Безусловно, попытаться стоит». Ее взгляд снова ушел в бок. Лиса вдруг разозлилась. «А вы думаете, я об этом не вспоминаю? Каждый день в голове прокручиваю, с утра до вечера. Ложусь спать, картина так и стоит перед глазами. На мальчишек-подростков буквально смотреть не могу. От каждого крика вздрагиваю». «Я знаю», — ответила Анита самым терпеливым тоном, на какой только была способна в данных обстоятельствах. Вот почему вы должны вернуться к началу и перебрать все до мельчайших подробностей. Тогда ваши страхи утратят свою силу. Что ж, начнем. Расскажите мне про тот день. Про тот самый. У Лисы замерло сердце. Она сделала глубокий вдох. Ну да. Прямо сейчас? Психотерапевт опять кивнула. Процесс оказался долгим и мучительным. Вы «Выводите с памяти все детали». как солнце светило в окно квартиры миссис Маркс, как Лиса попрощалась со старушкой, как ревел двигатель машины, как она неслась все быстрее и быстрее, как в воздухе сверкнул телефон. Мальчишки кричали, а я стояла и смотрела. Бедняжка разразилась рыданиями. «Нет, не могу», — простонала она. «Не могу, и все тут». «Можете, Лиса, можете», — мягко возразила Анита. Значит, вы смотрели, как мальчишки кричали, повторила она. Что вам особенно запомнилось? Девушка покачала головой. Залитое слезами лицо исказило гримаса. Лиса снова набрала полную грудь воздуха, открыла рот Мама. Показалось хорошенько детское личико. Оно приблизилось к экрану. Глаза уставились прямо на лису, а потом ноутбук Анита без всякого предупреждения захлопнулся. Лиса чувствовала себя так, будто ее бросили посреди дороги. Слезы все еще лились три ручья. Связь прервалась, а перезвонить Аните она не могла. Таково условие проведения этих консультаций. Девушка уныло поднялась на второй этаж и стала набирать ванну. о чем горячей воды, шипения пузырьков ее плач постепенно стих, но страх остался. С ней определенно что-то не так. Вот почему ее отослали подальше. Лиса взяла книгу, принесла чашку чая и медленно погрузилась в ванну с пеной. Каждый раз, когда в голову приходили мысли о трагедии, она заставляла себя снова сосредоточиться на сюжете романа и отпевала очередной глоток чая. Постепенно Лиса успокоилась. Она прислушалась к звукам снаружи. Ветер шумел среди деревьев, далеке перекликались совы. Но почему-то Лисе было вовсе даже не страшно, а наоборот, очень спокойно. Даже за короткое время сеанса Лиса поняла. Слова словах Аниты есть своя правда. Рано или поздно ей придется обдумать случившееся, проработать этот опыт, иначе панические атаки и тревожность никуда не денутся. Но сейчас она будет просто отдыхать в горячей ванне с книгой. Пусть Лисе до сих пор трудно полностью погрузиться в чтение, но приятная тяжесть книги в руках уже действует успокаивающе. От пены исходит аромат миндаля, в чашке вкусный чай, А за окном шумит ветер, и никаких тебе машин, сирены, вертолетов. Нет, в эту тему лучше не углубляться. По крайней мере, пока.